Мать не на шутку перетрусила, с чего несе вдруг разразилась обвинительной речью. Кто ее подзавел? Надо с ней быть посторожней. сдуру сама себя утопит. Ты лучше, милая, прикуси язык, и, боясь, как бы кто не оказался рядом, головешка оглянулась. Не раз говорила тебе не меня, себя топишь. Себя, себя. мне то что? «Я свое пожила, а у тебя молодая жизнь, красота в расцвете. Побереги ее. Че задумалась-то? Чем тебе не потравила мать? Не яль тянулась в нитку, чтобы ты закончила институт? Чьи денежки получала? Прожила бы на стипендию или нет? То-то не оно. Умей жить, умей крутиться. Так и нонешнее времечко. Не из-за тебя ли я крутилась?» А дядя Миша, какая ты забывчивая. Не он не устроил тебя в институт. Погиб, может, а ты его кости перемываешь. Ишь, воскипела инженерша. Хоть скажи, кто тебя подзавел на горе? Анисси смотрела куда-то в сторону. Мать еще раз напомнила. Думаешь, если бы утопила меня, то сама сухой бы из воды выскочила? Нет, так не бывает. Утонула бы первая.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 Я никуда не уеду, с тобой буду век вековать, второй Головешихой. Головешиха расплакалась, кляня себя злой рок судьбы и всех на свете. Она и такая, и всякая, роза такая, только ни в чем не виноватая. Вся моя разнесчастная жизнь в узлах да в обрывках бормотала она сквозь слезы. Девичество били. Били, да и вытолкали на все четыре стороны. А что я пережила на стороне? Кто меня жалел? Хоть бы одна живая душа! — Перестань, пожалуйста, — не выдержала дочь. — Будем метать сено. Мать все еще схлипывала. анисия залезла на зарод и начала сбрасывать на сани сено охапками. — Куда гниль-то кидаешь? — моментом воспряла мать, как будто и слез не лила. И что-то, вспомнив, сказала, ты бы еще над тем раскинь свой умной головой, что если и было что, быльем поросло. Если бы, завидев человека в белом полушубке, направляющегося поперек елани к зароду, головешка осеклась. Кого еще черт несет? Да он с нашими вилами, знать, на него напали волки-то. Аниссе взглянула на Демида, — это же Демид, конечно, — и ничего не ответила матери, продолжая кидать охапками пахучие сен. — Господи! — удивилась Головешиха, она будто впервые видит этого одноглазого с вислыми седыми усами. Может, заезжал, когда ночевал в гостиницу, бывший дом приискателя, где работает заведующая Авдотья Елизаровна.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 Как ты -то только отбился, господи, но нишнюю весну на прополу и лезут к деревне, к колхозной ферме. На неделе задрали трех телок. Должны эти самые, а волчица-то, кажись, старая. Не из молодых, — ответил охотник. Он успел передать вилы Анисия на зарод и головешки. Да и вы не молодая теперь, Авдотья Лизаровна, как в те годы.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 А ты будто такой же, как сейчас. И годы тебя не берут, и войны не гнут. — Хи, какие мои годы! — хихикнула головешаха, прикрыв рот рукой в варежки. — Мне-то по день не сто лет, а всего-навсего тридцать седьмой. Уж не обознался ли? — Вот это здорово! — захохотал путник у Анисии на зароде вилы выпали из рук.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 Прижав руки к полушубку, перед ее глазами на какой-то миг полымем мелькнуло давнее и почти забытое арест мужа мамонта Петровича, о чем не очень-то горевала, хоть и побаивалась, как бы ее свидетельницу не вывернули под пятки. Демит в ее избе, когда она удержала его, чтобы он не влип с дуру.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 Не виновата я истинный бог. Ни в чем не виновата. Это сам следователь Андреев напетлял, чтобы ему провалиться. Грозился, что сгноит меня в тюрьме, как дочь бывшего миллиончика, хотя я в глаза не видывала никаких миллионов. Как тут не подпишешь, коль тебя вот так прижмут? В умели я была? Спроси. Ведь Аниска на руках, а кругом ни души, ни вздоха. На кого бы покинула девчонку? Вот...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 А ты вот он, живеханик, отец твой, Филимон Прокопьевич, при жул детском лесхозе лесником, такой же красный, как меть и борода медная, вот уж кого года не берут, а ты совсем старик и усы седые, как у Егорши Вавилова. Как ты переменился-то, а, глаз-то не потерял? В концлагере овчарка выдрала. — ответил Демид сворачивая цигарку. — Из плена? — оживилась с Как же тебя долго держали! — Ни одного меня держали и держат еще! Такой же гордец, каким был Тимофей Прокопьевич. А пятно то черненькое из плена, что из тлена. Одна дорога, с печи на палате по кривой лопате... — подумала Авдотья Лизаровна, окончательно успокоившись. «Беда минула сторонкой».